Глава 12. Майрон Долтон. Замок встретил тишиной и темнотой, когда я вернулся после работы домой. Денек сегодня выдался умопомрачительный. Сначала меня вытащили к мэру на ковер с претензиями. Наши доблестные старички собрали комиссию, которая должна проверить мою деятельность и установить, не противоречит ли она культурному кодексу Ильтерана, как старого города, ставя под сомнение его традиции. Стоило Кронорби отбыть обратно в столицу, как за меня принялись. Открыто мешать мне работать побаиваются. Все-таки я выполняю приказ председателя правительственной палаты, но препятствия чинить все же пытаются хотя бы из -подваль. Глава местного совета и заместитель мэра, который, как говорят, уверен в том, что станет в итоге его сменщиком в главном кожаном кресле Ильтерана, потребовал от меня подробного рассказа и даже отчета. «Что вы там вынюхиваете в академии?» — резко сказал он. «Только то, что мне поручил герцог Кронерби», — вежливо ответил я и заметил, что на этих словах половина членов комиссии стушевалась. У нас в городском совете, в местном отделении Правительственной палаты, зреет раскол, мне это неприятно. Однако я понимаю, что если идти прежним курсом, эльтеран лишится молодой части населения, этого допустить нельзя. Я хочу, чтобы мои девочки, когда подрастут, гордились родным городом и желали остаться в нем, потому что он соответствует духу времени. Сочетая древность, с ее прекрасными магическими традициями и комфорт, присущий современности. Эту битву у мэра я выдержал. Пусть и верхушка правления городом со мной не согласна, но остальные прислушались. Буду набирать свою команду, присмотрюсь к самым толковым. Только я выбрался из лап этих древних хищников, взбудораженный и выжатый одновременно, Как ко мне в кабинет влетел взлохмаченный Сержо с криками ⁇ Все пропало, она умирает, ее надо спасать ⁇ Я сначала схватился за сердце, вообразив, что кот имеет в виду кого-то из дочек. Но Сержо быстро объяснился ⁇ Лада получила травму во время спектакля ⁇ И не сказать, чтобы я почувствовал облегчение. При мысли о том, что нежная и красивая Лада страдает и находится при смерти, как уверял Сержио. Сердце сжалось, и горло сдавил спазм. Мозги мои сделались мягкими, как хвост Сержио, иначе не объяснить, почему я так сразу поверил рыжему дворецкому, что лишь я один могу спасти Ладу от неминуемой гибели. Помчался следом за ним, решив не медлить. Все обстоятельства можно и потом выяснить. Главное, чтобы у Лады все хорошо было. Всю глупость этого мероприятия я понял, едва мы ворвались в чистенькую, обставленную всем необходимым палату лечебницы, где здоровье Лады было в руках настоящих целителей. Серж кричал про какое-то искусственное дыхание. Собственно, с какой стати я-то его должен был делать? Нет, не то чтобы мне не хотелось коснуться ее нежных губ, почувствовать упругую грудь, Пальцами. Так, Майрон Долтон, что такое с тобой происходит? Девушка в опасности, тебя не в постель с красоткой приглашают, а на ложе больной. Стараясь скрыть неловкость, я дежурно побеседовал с ладой, которая действительно оказалась травмирована, хоть тут Сержо не соврал, и пообещал навестить ее вместе с девочками. В тот момент мне это казалось очень правильным. Выйдя же из палаты, я готов был растерзать своего кота дворецкого. Но мне нужно было вернуться к работе. Этот день важно было закончить уверенно, чтобы не потерять своего с трудом завоеванного преимущества. Я решил оставить все разговоры на вечер, и сейчас, придя домой затемно, вглядывался в смутные очертания предметов в поисках кота вдруг резко зажегся свет и я увидел сидящую в одном из кресел ронду что ты тут делаешь удивился я ждала тебя и задремала, сказала она зевнув для убедительности нам надо серьезно поговорить май о чем же в ее голосе чувствовалась тревога я сопоставила некоторые факты и пришла к выводу, что тебя пытаются приворожить. Приворожить? Кто? Я удивленно уставился на Ронду. Вот уж поистине денек сегодня сумасшедший во всех отношениях. Теперь и Ронда. Этот оплот благоразумия, грамотная, правильная женщина несет какой-то бред. Ну кто сейчас верит в привороты? Хоть мы и в старом городе, Такая деревенская магия совсем уж позапрошлый век. «Кажется, ты устал и взволнован, милый», — заботливо сказала она. И меня кольнуло раздражение. «Да, я вымотался и хочу спать. Совсем не расположен сейчас вести беседы о мифах и легендах нервных девиц. Давай я сделаю нам чай, и мы спокойно поговорим». «Ронда». «Я не планировал чаепитие», — сказал я, возможно, излишне резко. Но меня покоробило, насколько она вольно распоряжается моей кухней. Мы еще не заключали никаких брачных соглашений, не делали договоренностей, все на стадии «может быть» и все-таки, скорее, «не может». Если мне вот так будут капать на мозг, когда я мечтаю прислониться щекой к подушке, зачем такое счастье? «Мы можем поговорить с тобой и завтра», — решительно заявил я. «Не можем!» — не менее решительно тряхнула головой Ронда. «Каждый час промедления грозит бедой, и в опасности будешь не только ты, но и девочки. Когда речь идет о детях, приходится прислушаться». «Хорошо», — согласился я со вздохом, «но по возможности давай недолго, я очень утомился». Да и время позднее, и тебе, и мне с утра на работу. Вот и замечательно!» — просветлела Ронда, убегая на кухню. Я задремал в кресле, когда она вернулась и принялась расставлять чашки на столике. Мне стало стыдно. «Давай помогу». Я сделал попытку выбраться из благостной трясины мягчайшего кресла, но Ронда слегка толкнула меня в грудь. «Не нужно», — проворковала она. Мне самой в радость накрывать для тебя на стол — это как творчество. Аромат чая поплыл, щекача ноздри. И вместе с ним в меня вливалось умиротворение. Очень захотелось отхлебнуть из чашки как можно скорее, что я сделал, торопясь и обжигаясь. «Осторожнее, милый!» И почему забота Ронды меня раздражала до этого? Она права, я просто устал. Какой же дурак! Вместо того, чтобы принять доброту в свой адрес, я рычу и ругаюсь. С наслаждением я смаковал каждый глоток горячего, но такого вкусного напитка. — Ты знаком с магией, как никто в нашем городе, а может, и во всем Айроуне, — сказал Ронда. — И, возможно, считаешь омороки и привороты бабушкиными сказками а сейчас тебе они будут казаться еще более нелепыми. Это почему? — не понял я. Потому что у привороженного отключается критическое мышление во всем, что касается его состояния. И он не может испытывать ни тени сомнения по отношению к той, кто на него колдует. Да, я тоже считаю такую магию пережитком времени, ветошью которое место в байках для непослушных детишек. Однако, наблюдая за твоим состоянием, я решила почитать все эти старые мифы. А что с моим состоянием? Голос Ронды лился тягучей сладкой песней, хотелось следовать за ним куда угодно. Мне показалось странным твое отношение к совершенно незнакомой чужой для тебя и девочек женщине. Она околдовала твоего кота, поэтому он ей помогает. Но разве возможно воздействовать на магического дворецкого? Удивился я. У них природный барьер против таких вещей. Предположение, что Лада, которую без сомнения имела в виду Ронда, ведет против меня нечестную магическую игру, оказалось мне неприятным, и абсурдным. Эта милая девушка больше напоминает фею, нежели злобную, расчетливую ведьму. Сержо сам украл Ладу из другого мира, напомнил я. Она лишена магии, и не стало бы... Вот видишь, ты даже предположить не в состоянии, что Лада Лазурная околдовала весь твой замок. А между тем я читала, что у так называемых Попаданок, при проникновении в другой мир, могут появляться магические способности. Это обычной ведьме из Роуна не обойти барьер магического помощника и не подчинить его волю. А номерянка могла бы. Но, увы, милый, ты не сможешь пока этого даже допустить. Ронда посмотрела на меня с таким состраданием, с такой любовью, что сердце сжалось. Ведь и правда, что отрицать? В последнее время я чувствовал сильное влечение к Ладе, которая так недолго побыла няней моих детей, и даже испытывал ревность, когда ее целовал партнер по сцене. Хотелось ему надавать по голове. Я допил уже теплый чай в два глотка. Мое дыхание стало ровным, веки потяжелели сама не знаю зачем тебе все это говорю майрон вздохнул ронда это наверное просто отчаяние но я надеюсь что такой разумный человек как ты сможет скинуть с себя пелену оморока а теперь мне и правда пора совсем поздно даже не знаю смогу ли вызвать машину я отпустила водителя зачем тебе уходить ронда Хрипло спросил я. Мне и правда совсем не хотелось, чтобы она меня сейчас покидала. Остаться одному в такой момент казалось ужасным. О, Майрон, уместно ли это? Она зарделась, это было так мило. Уместно, подтвердил я, чувствуя, что должен, просто обязан сейчас ее поцеловать. Лада! В последний нет, точнее в предыдущий раз я лежала в больнице, когда мне было пятнадцать, и случилось подозрение на аппендицит. К счастью обошлось, но напугались тогда все, и я, наверное, в меньшей степени, потому что в основном была в шоке. С тех пор я повзрослела и стала серьезнее относиться к своему здоровью. Одно время даже на правильное питание переходить пыталась, но не дошла. К чему это я? Да просто состояние, в котором ты лежишь на кровати без гаджетов а даже книжек, ничего не делает, такое томительное. И я совсем забыла, как оно бывает. Ночь в лечебнице прошла спокойно. Правда, нога пару раз дала о себе знать. К утру она выглядела как здоровая. Я понадеялась было, что меня не будут держать здесь вторую ночь, Но целительница эту надежду отбила на лету. Как ракетка отбивает самонадеянный валанчик. Снаружи все выглядит неплохо, но вот внутри. И Селена Арди ткнула пальчиком в неприметную точку на лодыжке, отчего я взвыла. Вот видите, покачала целительница головой, если я вас выпущу, вы вряд ли будете сидеть, сложа руки и ноги. Побежите репетировать. Так что. Я еще подумаю, может, еще и третью ночь вас тут подержать. Я приуныла, а потом вспомнила, что сегодня ко мне обещался нагрянуть Майрон Долтон с девочками и воспряла духом. Я соскучилась по Вайне и Дайне, и мне хотелось узнать, играют ли они без меня в холодную королеву. Секунды тянулись так, словно я сидела на лекции по высшей математике, Заняться и правда было нечем. Поэтому, услышав звук шагов, я тут же подобралась и села в кровати, надеясь, что это кто-то ко мне пожаловал. Да что там, вполне конкретные лица меня интересовали. Дверь приоткрылась, и в палату заглянул букет пышных розовых хризантем. Что, лорд мне цветы дарит, да еще таким шаловливым образом? я набрала в грудь больше воздуха чтобы сказать что то игривое в соответствии с моментом но тут дверь открылась полностью и в палату вошел реджинальд эстерн с покаянным видом судя по кругам под глазами барон плохо спал нынешней ночью доброе утро лада сказал он со вздохом но сохраняя достоинство привет улыбнулась я ему стараясь подбодрить бедолага ведь переживает наверняка место себе не находит сейчас будет извиняться а благородным сильным мужчинам типа него это всегда сложно однако слова что сорвались с четко очерченных губ моего партнера по сцене меня ошарашили надеюсь ты не сильно расстроена из за своей неудачи жизнь продолжается и ты сумеешь еще заслужить хорошую репутацию. Что? Я даже смысла сказанного не поняла. Что значит «из-за моей неудачи»? Все же расстроилась, значит. Он присел на стул возле моей кровати. Пойми, Лада, у всех бывают не только взлеты, но и падения. М да, ты не сумела мне подыграть, это досадно. Но твое фиаско не означает, что карьера актрисы закончена. Я как мог защищал тебя перед Горацио. «Реджинальд!» — выкрикнула я возмущенно. «Это ты не рассчитал силы и швырнул меня на скользкую сцену чрезмерно энергично. В конце концов, это наша общая сцена, а не моя личная». «Хочешь разделить ответственность?» «Понимаю», — покачал головой наглый барон. «У тебя еще стадия отрицания не прошла, и уже тут же торг начинается». «Ничего себе! Валероу не тоже живет и процветает эта теория про пять этапов принятия неизбежного?» «Лада, я очень тебе сочувствую, но не могу взять на себя ответственность за произошедшее во время спектакля». Реджинальд снова вздохнул. Я, состоявшийся актер, мне есть чем жертвовать. Ты же совсем еще юная, можно сказать, начинающая. Разумеется, ты имеешь больше права на ошибку. Я пошел тебе навстречу, решив разнообразить сцену, чтобы и твоя игра запомнилась. Ведь у принцессы так мало реплик. Поэтому я и настоял на оживлении момента встречи влюбленных, чтобы ты тоже отложилось в памяти зрителей. Но то, что случилось... «Реджинальд!» — сказала я пораженно. «Ты сейчас пытаешься свою вину спихнуть на меня одну? И графу Гармони то же самое напел?» «Что значит «напел?» — оскорбился барон. «Сказал все как есть. Так же, как и тебе сейчас говорю. И ты действительно считаешь, что все было именно так?» Он молча смотрел и улыбался покровительственно, по-доброму. Так что мне хотелось орать и спорить с ним, доказывая, что он не прав. Но я не стала. «Ясно», — я откинулась на подушке. «Пожалуйста, оставь меня одну. Мне не хочется говорить с тобой, Реджинальд». «Твой разум пока не готов принять последствия своих же решений». Эстерн с достоинством поднялся. «Выздоравливай!» Барон вручил мне букет и удалился. Я с трудом удержалась от того, чтобы не бросить его вслед негодяю. Я рыдала в обнимку с цветами, которые ни в чем не были виноваты, когда дверь в палату вновь широко распахнулась. «Лада! Лада!» — в голос закричали девочки. «Тебе так больно, что ты плачешь все время?» «Добрый день!» Нердилада, лорд Майрон Долтон, зашедший следом за дочерями, выглядел так, словно разжевал и проглотил лимон без сахара и заел перчиком чили. Что с ним такое? Не выносит женских слез, как большинство мужиков. Странно, для любящего папочки двух дочурок. А Вайна с Дайной уже бросились ко мне со всех ног. «А кто тебе цветы подарил, жених?» поинтересовалась Вайна. «Жалко, если у Лады есть жених», протянула Дайна. «Я надеялась, что они поженятся с папой, и мы будем все вместе играть в театр». «Девочки», — смутилась я. Бросив взгляд на Майрона, немного испугалась. Его лицо после слов дочери вдруг исказилось. «У вас что-то произошло, лорд Долтон?» Не выдержала я. Слезы высохли сами собой. Я пришел, мне хотелось убедиться кое в чем, и да, я убедился. В чем же? — озадачилась я, отдавая несчастный букет девочкам. Поискав взглядом Сережу, поняла, что его с собой не взяли. — Не хочу говорить при дочерях, — сухо ответил Майрон. — Спасибо, что зашли. Я решила не решать ребус сходу, Тем более, что лорд не расположен был откровенничать прямо сейчас. Как вам удалось найти время для меня? Наведенный перерыв. Девочки, как оказалось, скучают по вам. Я по ним тоже, искренне сказала я. О, не нужно этого, Лада! Красивое лицо лорда выражало нечто странное, как будто он злился на меня или был вам мне разочарован. Что такое с ним происходит? Я не понимаю, что случилось, лорд Долтон, тихо сказала я. Но если вы согласитесь обсудить это со мной, я всегда готова к разговору. А нам нужен разговор? Он невесело усмехнулся. Нужен, если вы сейчас ориентируетесь на какие-то слухи, например. Всегда стоит дать шанс человеку объясниться. Вы правы. «Лада», — задумчиво сказал лорд. «Пожалуй, нам стоит поговорить после того, как вы отсюда выберетесь». «Лада, а тебя долго тут будут держать?» спросила Дайна. «А тебе нужен пакет? Или можно из него сделать веночек?» «Это уже война». «Можешь им даже пол в палате подмести, если захочешь», — разрешила я младший. И повернулась к Дайне, Обещали обойтись еще двумя ночами. Мне тут ужасно надоело. «Мы тебе книжков принесли!» Вайна отвлеклась от букета и полезла в свою наплечную сумку. «Книжек!» Поправила сестру Дайна. Литература, которую решили побаловать меня девочки, разумеется, была сказочной. Два томика «Приключения бравой принцессы». На обложке Миниатюрная златовласая девушка в розовом платье с рюшами и огромной золотой короне скакала на коне. Локоны ее развивались, а в руке был меч, кажется, деревянный. «Когда не успели к вам так привязаться?» — негромко спросил Майрон. И, кажется, ему этот факт не доставлял радости. «Нам было стыдно, что Ладу уволили из-за нас», — вдруг ответила на его вопрос Дайна. Сначала мы просто хотели извиниться, а потом начали вспоминать, как Сладо было весело и интересно, и очень пожалели, что она не работает у нас больше. И мы, как две дуры, сами виноваты. Со вздохом дополнила сестру Вайна. Это было так мило, что у меня снова сами собой полились слезы. Девочки, всхлипывая, я привлекла обеих в свои объятия, знаете. В моем мире говорят, что все, что не делается к лучшему, если бы этого не случилось, я не стала бы актрисой королевского театра, а ведь это мое призвание. Разве работа лучше, чем дети? спросила Вайна, заглянув мне в глаза. Вот и папа постоянно на работе торчит. ⁇ Девочки, ахнул Майрон. Я ведь много работаю, чтобы в нашем городе стало лучше. А замок Долтон — тоже часть города, — заметила Дайна. И там не становится лучше, когда тебя долго нет. Кажется, в семействе Долтон назревал бунт.